Глава 4. Первым делом я опробовал возможности в невесомости. Притянул себя к креслу и пристегнулся ремнем безопасности, а затем полетел в бок Левое плечо уперлось в дверь, и машина бодренько так полетела в нужном мне направлении. Так, высоковато. Я уперся руками в приборную панель и, немного развернув машину, чтобы колеса встали параллельно движению, спустился вниз до самого асфальта. Дальше тачка покатила уже на колесах. Всего десяток метров и задние колеса, которые висели немного в воздухе, ухнули на асфальт. Значит, из зоны невесомости мы уже выбрались. Я тут же отключил полет и, заведя авто, отъехал еще метров на пятьдесят. Лишь потом заглушил мотор и повернул голову к тирану. Я пойду попробую пройти квест. Будем на игровой связи. Если со мной что-то случится, то дальше уже разберетесь сами. На всякий случай я тебе на карте покажу, где поселок ветерран покачал головой если мы заявимся без тебя то нас там никто и не ждет если что мы лучше как нибудь сами с заднего сиденья заговорила роза а может мы с тобой пойдем на это задание тот уже помотал головой я вы летать умеете нет ну тогда как вы отправитесь со мной в разговор вклинился тиран все верно никак в данной ситуации мы будем только мешать парень хлопнул меня по плечу удачи — И аккуратней там. Роза кивнула. — Да, береги себя. Я улыбнулся. — Спасибо. Вылезая из машины, и отправился в сторону зоны невесомости, попутно обдумывая дальнейшие действия. Итак, как найти причину этой невесомости? Возможно, это какой-то пролом в пространстве, и все вокруг него становится невесомым? Хм. Тогда почему невесомость все время меняет свою локацию? Может, это предмет? Вопрос тот же, про локацию но предмет хотя бы можно переместить, а может этот пролом тоже перемещается крин знает, но точно можно сказать одно я со своим полетом по идее должен найти причину невесомости достаточно быстро в области невесомости есть центр и вот в центре этой области наверное и должен быть источник и если так подумать то барахтаясь в невесомость у земли квест становится реально сложным у границы зона невесомости Я начал идти медленно, проверяя каждым шагом, где начнется та самая невесомость. Очередной шаг, и моя нога стала какой-то подозрительно легкой. Ага, добрался. Отступив назад на несколько шагов, я сделал резкий рывок вперед и прыгнул вверх. Мое тело, постепенно замедляясь, видимо от сопротивления воздуха, полетело по диагонали крыши дома. Через десять секунд я взмыл уже над крышей пятиэтажного дома. А еще через пять, перелетев дом, полностью остановился, зависнув на высоте метров в двадцать над тротуаром. А это удобно. То, что вниз я не падаю, а просто вишу в невесомости. То есть я могу врубить полет на максимальной скорости на одну действия, а дальше уже лететь по инерции. И это очень кстати. Учитывая, посмотрел в меню, что очков действия мне осталось всего пятнадцать штук, еще после боя восстановиться не успели. Эх, как же жаль, что я так и не успел разобраться с надстройками. Ну ладно. «Имеем то, что имеем. Буду экономить». Я посмотрел вниз на дорогу. Определив края окружности по висящим над асфальтом машинам, определил направление центра и в течение секунды притопил туда со всей возможной скоростью. Так, это я что-то слишком быстро. Прикинув, где примерно центр зоны, я опять использовал полет и затормозил. Ну а теперь самое трудное — определить, где конкретно этот центр невесомости. Я начал извиваться на месте, чтобы можно было посмотреть в разные стороны. Вроде ничего интересного. Стоп. Через три дома на зеленоватом металле очередной крыши валялось что-то белое. Ну-ка. Я дал совсем небольшой импульс полета, чтобы потом не тратиться на торможение, но не рассчитал. Затормозил с недолетом у соседнего дома. Отсюда все равно можно было разобрать, что там. На соседней крыше лежат белые мешки. Я их насчитал 17 штук и ничего не понял. Просто какие-то странные белые мешки не совсем стандартной формы. Уже было хотел подлететь еще ближе, как с последнего пятого этажа из окна выползла какая-то хрень двух метров длиной. Какая-то странная помесь, черного как смоль, паука и скорпиона. Тело было абсолютно паучьим, но вот из задницы торчал вполне себе скорпионий хвост со светящимся зеленым наконечником, больше похожим на какой-то костяной меч. Творюга вслед за собой вытащил из окна такой же белый мешок, что я видел только что и бодро, перебирая своими паучьими лапами, поднялась по стене на крышу. смотрелся в названии твари. Живоед. 275 уровень. Мешок в передних лапах живоеда вдруг стал извиваться, и тогда манекен остановился и вонзил в него свои жвала. Мешок тут же обвис. Да это, блин, не мешок, а кокон, а внутри, походу, человек. А тварь мощная, устраивает в широчайшей области невесомость. А поскольку сама может своими лапами цепляться хоть за стены, хоть за потолок, носится по домам и собирает себе жертв. Петро! Но сейчас, паучок, мы проверим, как дела с твоей боевой подготовкой и насколько будет весело, если я кое-что тебя оторву. Один импульс с полета и я отправился в сторону Живоеда. Он в этот момент укладывал новый кокон рядом с остальными. Когда до манекена оставалось метров десять, он замер. Напрягся и, резко развернувшись в мою сторону, приподнял вверх свой хвост. «Ну, гаденыш! Можешь сколько угодно приготовиться, но тебе это вряд ли поможет». Живоед смотрел на меня буквально секунду, и наконечник его хвоста втянулся внутрь. А вместе с этим я резко ухнул вниз и совсем чуть-чуть не дотянув до крыши. Миг, и я врезался подбородком в цветочный ящик под окном пятого этажа. «Получен урон 30 единиц. Живучесть — ноль, дробь 30». Получен урон 3% жизни. Регенерация 0 часов 2 минуты 59 секунд. Меня отбросило назад и, завертевшись, я полетел дальше вниз. Блин. Так все неожиданно вышло, что даже среагировать не успел. Использовав полет, замер на месте и, бросив себя к дому, схватился за такой же законный ящик для цветов, но уже на третьем этаже. Посмотрел наверх. Из-за края крыши показалась паучья морда живоеда. Во, зараза! Еще и выглянул, посмотреть, как его очередная жертва разобьется. Активировав полет, я понесся точно к морде манекена. Но эта морда не растерялась, а плюнула в меня чем-то похожим на паутину. И на того напал. Я активировал кедок, пропуская сквозь себя раскрывающуюся в полете сеть. Но когда я уже почти достал до твари, та вдруг резко прыгнула вверх. Проводил тварюгу взглядом. Манекен за две секунды оказался в тридцати метрах на соседней крыше. Черт! вступив за ограждение крыши, я деактивировал свои умения и посмотрел, сколько у меня осталось очков действия. Всего три. Дела плохи. Как же мне не хватает этих очков? Как только вернусь домой, тут же запрусь прокачивать очки действия и никуда не выйду, пока не прокачаю. Поднял взгляд на живоеда на соседней крыше. Но никогда вернусь домой, а если вернусь. Манекен замер там на одном месте сверлил меня взглядом своих многочисленных глаз. не Неа, дружок, больше я к тебе не полечу. Теперь только если ты сам ко мне в гости. Подождал атаки манекена, но нет, ко мне он не спешил, просто замер на одном месте и все. У меня же сильно ниже уровней. Почему он побоялся вступить со мной в близкий бой? Паучье чутье предупредило. Или просто манекена своя собственная манера поединка, и к противнику, не завязшему в паутине, он не приближается. Не отводя от твари взгляда дольше, чем на пару мгновений, осмотрелся по сторонам. Совсем близко, всего метрах в трех от меня, Лежали в рядок 18 коконов. То есть, по сути, 18 людей. Надо глянуть, можно ли еще кому-нибудь из них помочь. Не сводя с твари глаз, подошел к первому кокону. Держа живоеда в поле зрения, всмотрелся в огромный комок паутины. Инкубатор живоеда. Потыкал кокон ногой. не а Никакого отклика изнутри нет. Видимо, там уже нет человека. Там уже личинка этой твари отъедается внутренними органами трупа. Кстати... Паутина лишь чуть липкая. Нога у меня не приклеилась намертво. Оторвал с легкостью. Когда я тыкал ногой, кокон, манекен на соседней крыше засуетился, но ко мне все-таки не прыгнул. Вот и правильно. Я глянул на таймер очков действия, чтобы понять, когда восстановится четвертый очко. Ноль часов, две минуты, девятнадцать секунд. Совсем немного осталось. Ну, значит, постоим да посмотрим друг на дружка. Время сейчас на моей стороне. Две минуты прошли, добавив в мой арсенал четвертый очко действия, и лишь тогда я пошел вперед, вглядываясь в каждый кокон. Восемнадцать инкубаторов, так что никому уже не помочь. Я как представил, что по городу бегает не один такой паучок, а девятнадцать, мне ж дурновато стало. Ну, вылупятся они, наверное, не двести семьдесят пятого уровня, скорее всего, нулевого, но так они прокачаться могут, но уж нет. Я приподнял крайний кокон и швырнул его вниз с крыши. Этот кокон прямо как липкое тесто. К рукам прилипает. Правда, после броска отлип. Снизу раздался шлепок. Инкубатор живоеда уничтожен. Получен опыт. Плюс один уровень. Ого! Сдохла личинка. Да еще и столько опыта отвалило. Живоед, когда я поднял кокон, забеспокоился, начав перебирать лапками на одном месте. А когда я бросил инкубатор вниз, паука ж забегал туда-сюда, по соседней крыше. Но ко мне все еще не спешил. Ну и отлично. Я подхватил второй кокон и бросил его вслед за первым. В этот раз опыт по логам был, а вот уровне не прилетела. Не беда, ведь есть следующий кокон. Когда я сбросил вниз пятый инкубатор, живоед уже не выдержал и, прильнув вниз, прыгнул ко мне. Я тут же отпустил шестой кокон, который уже начал поднимать и подготовился. Творюга, пока летела, высунула из хвоста свое жало, и я тут же приподнялся над крышей. Типа маневра меня лишаешь, ну-ну. Так я и не собирался уходить в сторону. Живоед раздвинул в сторону все свои лапы, как лицехват, и со всего лета провалился в вглубь моего нематериального тела, схлопывая все свои лапы обратно. Хоть твар летел и быстро, но отключить нематериальность я успел вовремя. Меня тут же снесло назад, приложив о металлическую крышу дома спиной. живоет убит. Получен опыт. Плюс четыре уровня, плюс тысяча кредитов». Когда парил в нескольких десятках сантиметров над крышей дома, Наполовину в теле живоеда мне в голову пришла мысль. Как же хорошо, что манекены все-таки не люди. Да, манекены, они как умные мобы в компьютерной игре, но до интеллекта людей им все-таки далеко. Встретился бы в ней игрок с такими способностями, как этот живоглот, я мог бы и проиграть. Включай и отключай гравитацию, доплюй в меня издалека паутины. Вот и кончились бы все мои очки действий. Ладно, надо выбираться из паука. Я достал наружу руки... И секунд через пять полностью вылез из трупа живоеда. Вот только продолжил болтаться в воздухе. «Не понял. Я живоеда убил?» «Убил. Так почему все еще действует невесомость?» Повернул голову налево. Там, в метре от меня, в металл крыши, было воткнуто костяной жало этой твари, светящейся зеленым. Смотрелся. «Артефакт жало живоеда!» «Хм!» Потянувшись, достал краешком пальцев жало, затем подтянул себе поближе к крыше и выдернул его. Покрутил перед глазами. Да, реально кость, но как будто фосфорная светится изнутри. Смотрелся в артефакт у себя в руках. Жало живоеда. Артефакт. Создает вокруг себя зону невесомости радиусом двадцать метров. Вес три. Да это получается игровая вещь теперь. Ну-ка. Я открыл инвентарь и сунул туда эту кость. Тут же все, что висело вокруг, в воздухе упало вниз на крышу, включая меня. Достал из инвентаря жало в руку, все взлетело обратно. Ни хрена себе! Да это я, получается, очень интересную штуку надыбал. Убрал в инвентарь свалился на крышу. Тут же достал и подлетел вверх. Ладно, наиграюсь потом. Да и полностью разберусь со свойствами, а сейчас надо лут собирать. Убрав жало в инвентарь, подошел к дополнительному луту, что оставил после себя живоед и сгреб все к себе в инвентарь. Затем, поскидывав все коконы вниз, заработал дополнительный пять уровней, после чего уселся на крое крыши, Оперся в ограждение и, просунув ноги сквозь решетку, свесил их вниз. Фух! Я реально выдохнул. Наверное, я правильно сделал, что свалил от Лешева. Кто знает, какие у него еще были умения. Как оказалось, высокоуровневый манекены очень опасный твари, и их точно не стоит недооценивать. Упер же в решетку ограждения, посмотрел вниз на разбившиеся коконы инкубаторов внизу. Забавно. Всегда чувствовал боязнь высоты. Но как только получил свой полет, эта боязнь мгновенно испарилась. Я сейчас совершенно спокойно сижу на краю крыши и смотрю вниз. И даже если бы не было ограждения, то мне все равно не было бы страшно. Ладно. А теперь можно перейти к приятному. Пока восстанавливается пара очков действий. Открыл инвентарь, чтобы оценить, сколько у меня всякого добра. Жало Живоеда. Артефакт. Создает вокруг себя зону невесомости радиусом 20 метров. Вес 3. Добротные штаны. Грейт Г. Броня 21. Восприятие плюс 1. Вес 1,2. Кожаные перчатки. Грейт Г. Броня 14. Восприятие плюс 1. Вес 0,3. Скверные перчатки. Обычные качества. Броня 4. Вес 0,2. Ветхие сандалии. Обычные качество Броня 3. Вес 0,3. Рецепт «Серп судьбы». Полное восстановление жизни. Малое восстановление жизни. Слиток железа. 7 слитков меди. 100 желез муравья. 40 желез муравья. два бланка рецептов. Ромашка. Энергетический сгусток. 5 черных сгустка. Желеобразный сгусток. Аммонитовая пыль. 17 зеленых горошек. 9 желез лягухов. Фиалка. Гвоздь. Малая берцовый кость. два серых пигмента. Две хитиновые пластины, небесный сгусток, семена лука, два ребра, красный пигмент, семь клыков ночных охотников, четыре ночной пыли, 1111 кредитов. Ага. Получается, от живоеда, людей седого и ночных охотников мне достались полное восстановление жизни, семь клыков ночного охотника, четыре ночной пыли, а также три черных сгустка, перчатки г и столько-то кредитов. Сейчас понять, что откуда, уже невозможно, хотя думаю, что перчатки точно не с манекена. В целом у меня немало добра скопилось, а кредитов, может, и много. Пора заглянуть на торговую площадку. Вот как только запрусь с надстройками очков характеристику себя в комнате, тогда и на площадке зависну.